Министр двора, граф Фредерикс, который прослужил всю свою жизнь при дворе, сперва при Александре III, а потом при Николае II, был глубоко порядочным и беззаветно преданным. Ему не раз приходилось иметь дело с всевозможными денежными и семейными делами великих князей, что было очень нелегко. Несмотря на разные интриги, все его уважали, Любили и понимали, что он не изменит своему принципу. Их величество очень любили его. Особенно нежно к нему относилась государыня. Государыня поверяла ему разные заботы и горести, как часто помогает он мне добрым советом. Дом его был мне вторым родительским, а дочери его, госпожа Ваейкова и бедная больная Эмма, моими друзьями которые мне никогда не изменили. У Эмы, несмотря на то, что она была горбатая, был прелестный голос. Государыня любила ей компонировать. Граф Фредерикс был также арестован временным правительством, но позже освобожден из-за преклонных лет. В 1924 году скончался в Финляндии. Государю упрекают в том, что он не умел выбирать себе министров, В начале своего царствования он брал людей, которым доверял его покойный отец, император Александр III. Затем брал по своему выбору. К сожалению, война и революция не дали России ни одного имени, которое с гордостью могло бы повторить потомство. Вероятно, нигде в мире нравственность не упала так низко, как у нас, и нелегко это осознавать русскому. «любящему свою родину». «Мы, русские, слишком часто виним в нашем несчастье других, не желая понять, что положение наше – дело наших же рук. Мы все виноваты, особенно же виноваты высшие классы. Мало кто исполняет свой долг во имя долга и России. Чувство долга не внушалось с детства. В семьях дети не воспитывались в любви к родине». И только величайшее страдание и кровь невинных жертв могут омыть наши грехи и грехи целых поколений. И только тогда станет великая и могучая Россия на радость нам и страх врагам нашим. Распутин. Сколько написано книг, брошюр, статей о нем. Кажется, всякий, кто умел владеть пером, изливал свою ненависть против этого ужасного имени. Что могу сказать я, глупая женщина, когда весь мир осудил его, и все, кто писал, все видели своими глазами или знали из достоверных источников? Но ради исторической правды я должна сказать, как и почему он имел влияние в жизни государя и государыни. Распутин был не монах, не священник, а простой странник, которых немало на Руси. Их величество принадлежали к категории людей, верящих в силу молитвы подобных странников. Государь, как и его предок Александр I, был всегда мистически настроен. Одинаково мистически настроена была и государыня. Но не следует путать религиозное настроение со спиритизмом, верчением столов, вызыванием духов и так далее. Государня предупредила меня, что если я хочу быть ее другом, то я должна обещать ей никогда не заниматься спиритизмом, так как это большой грех. На это я ответила, что я никогда этим вопросом не интересовалась. Государня с интересом читала религиозные книги на всех языках, интересовалась религиями всего мира, читала переводы книг персидских, И индийских религий и так далее. Первая книга, которую она дала мне в 1905 году, было сочинение XIV столетия. Я с трудом одолела эту книгу. Их величество говорили, что они верят, что есть люди, как и во времена апостолов, не непременно священники, которые обладают благодатью Божией и молитву которых Господь слышит. К числу таких людей, по их убеждению, принадлежал и Филипп, француз, который бывал у их величеств.